Нервная система Жизнедеятельность всех систем организма и их частей регулирует и координирует нервная система. Существенная роль ее заключается в обеспечении функционального единства и целостности организма. Она обусловливает взаимодействие между организмом и внешней средой, регулирует физиологические процессы, протекающие в клетках, тканях, органах, а также контролирует работу скелетных мышц, регулируя степень напряжения, расслабление мышц, их силу, скорость мышечного сокращения. Павлов, отмечая функции нервной системы, подчеркивал, что деятельность ее направлена с одной стороны на объединение, интеграцию работы всех частей организма, а с другой – на связь организма с окружающей внешней средой, на уравновешивание системы организма с внешним миром. Единая нервная система человека условно разделяется на две основные части – анимальную соматическую и вегетативную. В анимальной и вегетативной частях нервной системы различает центральный отдел, головной и спинной мозг, и периферический, черепные и спинномозговые нервы, пограничный симпатический ствол, его ветви и многочисленные вегетативные ганглии, в стенках внутренних органов и возле них. Вегетативная нервная система иннервирует преимущественно внутренние органы, органы пищеварения, дыхания, выделения, кровообращения и железы внутренней секреции. Она же принимает участие в иннервации скелетной мускулатуры, регулируя обмен веществ в мышцах. Соматическая нервная система обеспечивает иннервацию опорно-двигательного аппарата, кости, суставы, мышцы, кожного покрова, органов чувств. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Она построена из огромного количества нервных клеток, нейронов, и их отростков, нервных волокон. Пучки нервных волокон связывают одни отделы головного и спинного мозга с другими и выполняют проводниковую функцию, по ним передаются нервные импульсы. Посредством разветвлений нервов осуществляется связь центральной нервной системы с органами. Головной мозг расположен в полости черепа, и включает два полушария и пять отделов – продолговатый, задний, средний, промежуточный, конечный. От них отходит на периферию 12 пар черепных нервов. Все черепные нервы, за исключением блуждающего, иннервируют органы головы и шеи. Спинной мозг человека расположен в позвоночном канале на протяжении от верхнего края первого шейного позвонка и до нижнего края первого поясничного. По всей длине спинного мозга, соответственно, сегментом тела от него отходит 31 пара спинномозговых нервов, которые покидают позвоночный канал через межпозвоночные отверстия. Спинной мозг имеет признаки сегментарного строения. Под сегментом спинного мозга понимает участок его серого вещества, соответствующие положению пары, как слева, так и справа, спинно-мозговых нервов, иннервирующих определенные сегменты тела, дерматомы. Различают 8 шейных, 12 грудных, Пять поясничных, 5 крестцовых и один копчиковый сегмент. Передние ветви грудных спинномозговых нервов называются межреберными нервами. Они иннервируют межреберные и другие мышцы груди, живота, а кожные ветви иннервируют переднюю и боковые поверхности грудной клетки. В периферической нервной системе относят нервы и их разветвления вместе с концевыми аппаратами, иннервирующими различные органы и ткани. Каждому сегменту, метамеру, принадлежит определенная пара нервов, обладающие двумя симметричными корешками, чувствительными и двигательными. Спинномозговые нервы образуют несколько крупных сплетений – шейное, плечевое, поясничное, крестцовое. Выходящие из каждого сплетения нервы иннервируют определенную область. Шейное сплетение образовано передними ветвями четырех шейных нервов. Оно лежит в глубоких мышцах шеи, И дает начало нервам, иннервирующим кожу бокового отдела затылочной области, ушной раковины, кожу переднебоковой области шеи, ключицы, глубокие мышцы шеи, диафрагму и другие. Плечевое сплетение образуется передними ветвями четырех нижних шейных нервов и большей частью передней ветви первого грудного. Оно находится в нижнем отделе шеи, позади грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Различает две его части – надключечную и подключечную. Надключечная часть отдает многочисленные ветви глубоким мышцам шеи, к мышцам плечевого пояса и к части мышц груди и спины подключечная часть состоит из подмышечного нерва и ряда длинных ветвей мышечно кожной срединный локтевой медиальный кожный нерв плеча и предплечья все длинные ветви иннервируют свободную верхнюю конечность и подмышечный нерв иннервирует дельтывидную мышцу Капсулу сустава плечевого и кожу наружной латеральной поверхности плеча. Поясничное и крестцовое сплетение, чаще употребляется общее название пояснично-крестцовое сплетение, образует ветви 12-го грудного, 1-го-4-го поясничного нервов. Нервы данного сплетения иннервируют мышцы нижних конечностей, поясничные мышцы, мышцы живота, подвздошную мышцу и кожу. Крестцовое сплетение образуется из пятого поясничного и соединений всех крестцовых и копчиковых нервов. Нервы сплетения Иннервирует мышцы и частично кожу промежности, ягодичные области мышцы таза, задней поверхности бедра, все ткани, кости, суставы, мышцы, кожу голени и стопы. Ветвями крестцового сплетения, как верхними, так и нижними, являются ягодичные нервы, половой, задний кожный нерв бедра, седалищный нерв, большеберцовый и малоберцовый. Под влиянием массажных манипуляций происходит трансформация механической энергии в энергию нервного воздействия, дающего сложнейшие рефлекторные реакции. Изменяя характер, силу, продолжительность и области воздействия, Можно изменять функциональное состояние коры головного мозга в зависимости от стоящих перед специалистом по массажу задач. Повышать или понижать общую нервную возбудимость или восстанавливать утраченные рефлексы, улучшать трофику ткани, деятельность отдельных внутренних органов и тканей. При неправильно, неграмотно проведенном, недифференцированном массаже может наступить ухудшение общего состояния, появится нервозность, перевозбуждение, усиление боли, неприятные ощущения, исходящие от внутренних органов и тканей. Рефлекторное дозированное воздействие позволяет повысить мышечный тонус, артериальное давление, увеличить содержание адреналина и сахара в крови, повысить свертываемость крови и вызвать другие благоприятные изменения. Массаж и самомассаж влияют на функцию дыхания, что можно наблюдать у больных после оперативных вмешательств как на грудной, так и на брюшной полости. При этом значительно улучшается функция внешнего дыхания. При пневмонии, бронхиальной астме, значительно усиливается действие бронхоспазмолитических средств. Увеличивается насыщение артериальной крови кислородом, а также выделение углекислого газа и потребление кислорода. Под действием массажных манипуляций в коже образуются вещества типа гистамина и ацетилхолина, которые током крови разносятся по всему телу. Отмечено благоприятное влияние массажа на показатели свертывающей и антисвертывающей систем крови, липидный обмен у больных гипертонической болезнью. Нормализуются показатели кислотно-основного состояния крови, окисление молочной кислоты после мышечной работы, нагрузки, снижается содержание мочевины в сыворотке крови.